Читала книгу, и в книге непременно были строки с искрами ее ума. Кое-где мелькал агония чувств, записаны были сказанные вчера слова, как будто автор подслушивал, как теперь бьется у ней сердце. В лесу те же деревья, но в шуме явился особенный смысл. Между ними и ею водворилось живое согласие. Птицы не просто трещат и щебечут, а все что-то говорят между собой.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 Она не вдавалась в мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьев, ночным видениям, таинственному шёпоту, когда как будто кто-то ночью наклонится над её ухом и скажет что-то неясное и непонятное. "Нервы", повторит она иногда с улыбкой сквозь слёзы, едва пересиливая страх и выдерживая борьбу неокрепших нервов с пробуждавшимися силами. Она встанет с постели, выпьет стакан воды, откроет окно, помашет себе в лицо платком, и о трезвиться от грёзы наеву и во сне. Обломов лишь проснётся утром. Первый образ в воображении образ Ольги. Во весь рост, с цветки сирени в руках. Засыпал он с мыслью о ней, шёл гулять, читал, а она тут, тут. Он мысленно вёл с ней нескончаемый разговор днём и ночью. К истории открытий и изобретений он всё примешивал какие-нибудь новые открытия в нарожности или в характере Ольги изобретал случаи нечаянно встретиться с ней, послать книгу, сделать сюрприз. Говоря с ней при свидании он продолжал разговор дома, так что иногда войдёт Захар, а он чрезвычайно нежным и мягким тоном, каким мысленно разговаривал с Ольгой, скажет ему: "Ты, лысый чёрт, не давить опять нечищенные сопоги поду. Смотри, чтоб я с тобой не раздевался".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 Что она скажет и сделает? Как посмотрит, какое даст ему поручение, о чём спросит, будет довольна или нет? Все эти соображения сделалис насущными вопросами его жизни. Ах, если бы испытывать только эту теплоту любви, да не испытывать её тревог, мечтал он. Нет, жизнь трогает. Куда ни уйди, так и жжёт. Сколько нового движения вдруг втеснилось в неё. знатяги любовь при трудная школа жизни он уж прочёл несколько книг Ольга просила его рассказывать содержание и с неимоверным терпением слушала его рассказ он написал несколько писем в деревню сменил старосту и вошёл в сношение с одним из соседей через посредство Штольца он бы даже поехал в деревню если бы считал возможным уехать от Ольги Он не ужинал, и вот уже 2 недели не знает, что значит прилечь днём. В 2-3 недели они объездили все петербургские окрестности. Тётка Солька и барон и он являлись на загородных концертах, на больших праздниках. Поговаривают съездить в Финляндию в Иматро. Что касается Обломова, он дальше парка никуда бы не тронулся. Да Ольга всё придумывает. Или уж только он на приглашение куда-нибудь поехать замнётся ответом, наверное, поездка предпринималась. И тогда не было конца улыбкам Ольги. На пять верст кругом дачи не было пригорка, на который бы он не влезал по нескольку раз. Между тем их симпатия росла, развивалась и проявлялась по своим непреложным законам. Ольга расцветала вместе с чувством, в глазах прибавилось света, в движениях грации. Грудь её так пышно развелась, так мерно волновалась. Ты похорошела на даче, Ольга, говорила ей тётка. В улыбке барона выражался тот же комплимент. Ольга, краснея, клола голову на плечо тётки, та ласково трепала ей по щеке. Ольга! Ольга! осторожно, почти шёпотом, кликнул однажды обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойти, чтобы идти гулять. Нет ответа.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 Ольга, Ольга! Ах, да вы там, сказал он и полез на гору. Ох, а куда же вам прятаться на горе? Он сел подле неё. Чтобы помучить меня вы и сами мучитесь. Откуда вы? Прямо из дома? спросила она. Нет, я к вам зашёл. Там сказали, что вы ушли. Что вы сегодня делали? спросила она. Сегодня бронились с Захаром, досказала Анна. Он засмеялся этому, как делу совершенно невозможному. Нет, я читал ревью. Но послушайте меня, Ольга. Но он ничего не сказал. Сел только под линьёй и погрузился в созерцание её профиля, головы, движения руки, взятой вперёд, как она продевала иглу в канву и вытаскивала назад. Он наводил на неё взгляд, как зажигательное стекло и не мог отвести. Сам он не двигался.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 стало превращаться в какую-то обменсённость. Явились взаимные права. В обе стороны открывались более и более. Недоразумения, сомнения исчезали или уступали место более ясным и положительным вопросам. Она всё колола его лёгкими сарказмами запразно убитые годы и изрекала суровый приговор, казнила его апатию глубже, действительнее, нежели чтольщ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 И он бился, ломал голову, изворачивался, чтобы не упасть, тяжело в глазах её. Или чтобы помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так героически рассечь его. Вся её женская тактика была проникнута нежной симпатией. Все его стремления поспеть за движением её ума дышали страстью, но чаще он изнемогал. Ложился у её ног, прикладывал руку к сердцу и слушал, как оно бьётся. Не сводя с неё неподвижного, удивлённого, восхищённого взгляда, "Как он любит меня", твердила она в эти минуты любовь весь им. Если же иногда замечала она затаившиеся прежние черты в душе Обломова, а она глубоко умела смотреть в неё, малейшую усталость, чуть заметную дремоту жизни, на него лились упрёки, которым изредка примешивалось горечь раскаяния, боязнь ошибки, Иногда только соберётся он зевнуть, откроет рот, его поражает её изумлённый взгляд. Он мгновенно сомкнёт рот, так что зубы стукнут. Она преследовала малейшую тень сонливости даже у него на лице. Она спрашивала не только что он делает, но и что будет делать. Ещё сильнее нежели от упрёков просыпалась в нём бодрость, когда он замечал, что от его усталости уставала и она. Делалась небрежно и холодно,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 В намерениях. «Какой еще жизни и деятельности хочет Андрей?» — говорил Обломов, тараща глаза после обеда, чтобы не заснуть. «Разве это не жизнь? Разве любовь не служба?» — попробовал бы он. «Каждый день верст под десяти пешком. Вчера ночевал в городе, в дренном трактире, одетый. Только сапоги снял. И Захара не было. Все по милости ее поручений».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 Иногда с жадностью урывками слушая разговор о чём-нибудь, что привыкли считать ненужным женщине, однажды вдруг приступила к нему с вопросами о двойных звёздах. Он имел неосторожность сослаться на Гершеля и был послан в город, должен был прочесть книгу и рассказать ей, пока она не удовлетворилась. В другой раз опять по неосторожности вырвалось у него в разговоре с бароном слово два о школах живописи. Опять ему работа на неделю.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 Тяжёлый, точно камень, как бывает в глубоком горе, а между тем странно и в горе, и в счастье в организме один и тот же процесс. Тяжело, почти больно дышать, хочется плакать. Если бы я заплакал, мне бы так же, как в горе, от слёз стало бы легко. Она поглядела на него молча, как будто поверяла слова его, сравнила с тем, что у него написано на лице и улыбнулась. Поверка оказалась удовлетворительной. На лицо ее разлито было дыхание счастья, но мирного, которое, казалось, ничем не взмутишь. Видно, что у нее не было тяжело на сердце, а только хорошо, как в природе, в это тихое утро. «Что со мной?» — в раздумье спросил будто себя, обломав. «Сказать что? Скажите. Вы влюблены?» «Да, конечно», — подтвердил он, отрывая ее руку от канвы.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 Прощаться с вами ненадолго, жаль надолго, больно. Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите, и счастливы хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею. Это слова, как будто Корделии, подумал Обломов, глядя на Ольгу страстно. Умрёте вы, с запинкой продолжала она. Я буду носить вечный траур по вас.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 скучно, ни о чём. Я всё думала, как бы остаться одной, а теперь и молчать вдвоём весело. Она повела глазами вокруг, по деревьям, по траве, потом остановила их на нём. Улыбнулась и подала ему руку. Разве мне не будет больно уже, когда вы будете уходить, прибавила Анна. Разве я не стану торопиться поскорее лечь спать, чтобы заснуть и не видеть скучной ночи? Разве завтра не пошлю к вам утром